Глава 7. С низкого серого неба, медленно кружась, падали белые хлопья. На вершине небольшого холма среди приземистых деревьев и заметенных снегом могильных плит было многолюдно. На похороны Пэм Эльт-Карти пришло несколько десятков сочувствующих, среди которых родственники составляли лишь малую часть. Уже успела отзвучать торжественная речь, зачитанная градоправителем по королевской грамоте, и два специально приглашенных мага, похожих на носатых воронов, изящными пасами засыпали глубокую яму промерзлой землей. Однако народ не спешил расходиться. Он сбивался в небольшие группы и тихо шушукался, обсуждая последние сплетни. Гибель небезызвестной вор Литерии изобретательницы уже несколько дней была главной темой для разговоров горожан. И те, кто собрался проводить Пэм в последний путь, стремились обменяться последними версиями, а еще лучше расспросить о ходе следствия господина Римуса Эльдшпикуса, который тоже присутствовал на церемонии погребения. Среди толпы стояла и Карделия, которую целители выпроводили из палаты на следующий же день после поступления. Эльфийка сменила в угоду традициям свой яркий наряд на скучный черный. Но ажурный шарфик, торчащий из-под и висящая на плече сумка-футляр для любимой крыски по-прежнему оставались розовыми. Кто только не пожаловал в это морозное утро на городское кладбище, чтобы почтить память госпожи Эльткарти. Знакомые маги и обычные люди, соседи и торговцы, с которыми покойница имела дело при жизни, заказчики и просто любопытные. В сопровождении пары молчаливых слуг приехала старший советник короля, который, пользуясь случаем, что-то активно обсуждал теперь с градоправителем. Теща же последнего, благосклонно разрешив Ашель оправиться от трагедии и только потом с новыми силами приступить к работе над заказанным полотером, активно перемывала косточки новоявленному вдовцу, который прятал за меховым воротником подправленное драконами лицо и почти натурально изображал безутешного супруга. Все эти люди и не люди по-своему сожалели о смерти знаменитой изобретательницы, и только один человек оплакивал обычную женщину, погибшую так рано и так жестоко. По бледному лицу Ашки беззвучно катились горькие слезы. Близкие знакомые и дальние родственники косились на застывших по бокам от нее мужчин и, верно оценивая написанное на их лицах предостережение, приближаться к девушке не спешили. Стефан же после вчерашнего инцидента и вовсе обходил молчаливое трио стороной, стараясь даже не смотреть в их сторону. Магический договор, который Ашель Эльд Карти заключила прошлым утром с драконами, привнес новые веяния в их отношения. Кемир, к примеру, прекратил усердно обхаживать изобретательницу, сменив амплуа внимательного кавалера на роль доброго друга. А Ред же пошел еще дальше. Теперь вместо необоснованной подозрительности и неоправданных придирок, он доставал свою официальную компаньонку покровительственными интонациями и излишней опекой. Ашка не жаловалась, хотя время от времени и отпускала езвительные замечания в адрес чешуйчатого брата, как мысленно прозвала блондина после смены его настроения. Зато за последние сутки они с блондином окончательно и бесповоротно перешли на «ты», а также обменялись кучей важной информации, касающейся Тенелиса. Ашелли рассказала о том, что узнала из обрывков дневника прадеда, а также поделилась своими идеями по тем фрагментам, которые ей раздобыть не удалось, но молчала насчет созданной на основе этой информации ловушки для дракона. Аред поведал историю своих приключений в старом хранилище Артуа, упомянул о каменной девице, сбежавшей вместе с артефактом в тень, но опустил тот факт, что воровка — та самая эмпира из ресторана. Кима, выслушав обоих, тоже внес свою лепту в общий котел информации, сообщив напарникам о некой Лейле Эвил и ее интересе к изобретениям семьи эльт -Карти. Семья. Ашка сморгнула дрожащие на ресницах капли. Еще немного, и они превратятся в ледяной хрусталь, а сама она, вопреки стараниям своих спутников, методично смахивающих снежинки с ее плеч, начнет напоминать снежную леди, бледную и холодную, как весь этот зимний пейзаж. Даже потихоньку разбредающийся народ не оживлял мрачной атмосферы кладбища. А ведь часть этих лицемерных господ, явившихся сюда не попрощаться с покойницей, а поглазеть вокруг и позлословить, и была ее семьей. Зря она все-таки разослала уведомления почти всем родным, чьи фамилии значились в списке п В том самом списке, по которому тетя делала рассылку, пытаясь несколько лет назад наладить отношения с другими картей. Некоторые откликнулись, и завязалась переписка. Другие остались равнодушны к ее идее. А теперь вот, пожалуйста, явились. Глядя на кучку однофамильцев, в роду которых фигурировал всем известный гений Артуа, Ашель невольно хмыкнула. Отношения в многочисленном семействе Карти давно уж были не из лучших. Человек, положивший начало целому роду изобретателей, за своими исследованиями и опытами не забывал и о досуге. Мужчиной он был видным, обаятельным, но несколько рассеянным менял одну любовницу за другой, не особо заботясь о последствиях связей. Хотя к чести этого Лавеласа следовало признать, что с большинством женщин он расставался полюбовно, никого не обижал. Незаконно рожденных детей признавал и давал им свою фамилию, а вместе с фамилией и парочку личных изобретений, с продажи которых можно было безбедно жить много лет. Но все это прекратилось после знакомства господина Эльд Карти с Мариен Эльд Грин, алхимиком живых материй из Омута. Она была прекрасным педагогом и талантливым ученым с маниакальной тягой к рискованным экспериментам, причем по большей части ставила опыты на себе. Именно после них цвет глаз Мари стал желтым, как у змеи, язык раздвоенным, а слюна ядовитой. Но Артуа такие внешние особенности лишь больше интриговали. На этой женщине он женился. В подарок ей создал тени лис. Но, к сожалению, из-за несчастного случая в горах так и не увидел их первенца единственного по-настоящему законного наследника рода Карти. Этим наследником, вернее, наследницей, была родная бабка Ашки по материнской линии. Тоже, к слову, желтоглазая шатенка. Но, к счастью для деда и окружающих, ядовитость она не унаследовала. После гибели Артуа бывшие пассии принялись увлеченно разбираться, чье чадо больше достойно его славного имени. Само собой, и сами разругались, и подраставших детей настроили друг против друга. Так с тех пор и повелось. Вроде фамилия одна, а никакой семейственности нет и в помине. Хотя некоторые родственники все же нашли в себе силы и желание, чтобы преодолеть сложившиеся стереотипы. Так, например, Ашкин отец встретил ее маму, и в результате у разных веток одного рода появилась на свет она, девушка с желтыми глазами, унаследованными от прабабушки Мариан. А потом ЭПМ перехватила эстафету и принялась налаживать отношения с родней мужа. «Пойдем, ты совсем продрогла». Положив на плечо девушке Року в черные перчатки, предложил Кемир. Изобретательница медленно кивнула, бросив прощальный взгляд на могилу тети. «Вы ведь Ашель, Эльд Карти!» — раздалось за спиной. Все трое обернулись на голос. «Я?» — ответила девушка. Приобняв Ашку за плечи, аред одарил незнакомку тяжелым взглядом, но та стойко вынесла его и даже не отступила. Она была невысокой, как и Ашель, но более широкой в плечах. На бледном лице сильно выделялись острые сколы, в темных глазах царило странное выражение неуверенности и паники, которую блондин принял на свой счет и для закрепления эффекта хищно улыбнулся женщине, демонстрируя набор крепких клыков. Это особо дракону не нравилось. Странная, неопрятная, с ранней сединой в черных волосах, а ведь ее так легко можно было убрать с помощью магических настоев. Либо женщина не имела на косметические зелья средств, либо ее просто не заботили подобные мелочи. А каких женщин не заботит собственная внешность? Правильно, фанатичных идиоток из культа какого-нибудь молодого башка или бездомных нищенок, которым проще милостыню просить, нежели заняться каким-нибудь делом. Впрочем, нищенка и, судя по недорогому, на добротному пальто незнакомка не была. «Деточка!» Нервно озираясь, неуверенно начала брюнетка хрипловатым голосом. «Мне очень жаль, поверь». Она снова оглянулась, будто боялась, что за ней следят соболезную благодарю вас леди ашка запнулась не зная как обратиться тетя эленор охотно подсказала та я троюродная сестра твоего папы благодарю вас тетя Элинор, — послушно повторила девушка мысленно припоминая что этой родственницы они с пэм тоже отправляли просьбу поделиться фрагментами дневника прадеда но она так и не ответила на письмо а теперь вот приехала напуганная дерганая никак ни странно искренняя Фальши в сочувствующих интонациях женщины Ашка не слышала. «Вы извините, но я сейчас не в силах общаться», — немного помедлив сказала девушка. «Понимаю тебя, но...» Брюнетка воровато оглянулась и шагнула ближе, игнорируя хмурые взгляды драконов, а затем понизила голос и почти шепотом продолжила. «Мне необходимо с тобой поговорить, без свидетелей». Потом, схватив Ашель за руку, Эленора нарочито громко произнесла Держись, детка. Чмокнула племянницу в холодную щеку и, резко развернувшись, пошла прочь. «И что это сейчас было?» Поинтересовался у компаньонки, которую по-прежнему держал за плечи, стоя позади нее. «Обычное человеческое проявление теплых чувств», бесцветным голосом ответила девушка, пряча поглубже свернутую трубочкой бумажку, оставленную Эленор за отворотом ее перчатки. «Не силься понять. Хладнокровным ящерам такое несвойственно». Криво улыбнулась Ашка и, вывернувшись из рук собеседника, взяла за локоть Кемира и через плечо бросила песчаному. «Ты идешь, Ар?» Затем снова посмотрела на покинутую всеми могилу, покрытую пестрым ковром свежих роз, и едва слышно вздохнула. Слезы больше не текли по ее щекам, но в душе она по-прежнему плакала. Вечером того же дня. «А я говорю, одна ты никуда не пойдешь!» Голос Ареты звучал раздраженно. «Ашель!» Блондин прищурился, переходя на обманчиво спокойные интонации. «Что вообще происходит? Сначала ты умалчиваешь об уничтоженной тайком записке, затем пытаешься в одиночку посетить самый злачный район города. Не самый!» — перебила девушка хмурясь, но дракон пропустил ее поправку мимо ушей и продолжил. «А потом что? Плюнешь на наши договоренности и уедешь куда-нибудь по своим делам, малышка!» Ашка невольно поморщилась от его обращения, но промолчала. В конце концов, она и правда выглядела миниатюрной куколкой в сравнении с высоким и широкоплечим блондином. Вот только, называя ее малышкой, песчаный дракон, как казалось, изобретательнице, подразумевал не только внешние данные девушки, а это уже слегка задевало. «Аред прав, Аша», — занял сторону собрата Ким. «Мы вчера заключили магически заверенный договор. Ты должна поступать так, как нужно для общего дела, а не как тебе заблагорассудится». «А личная жизнь у меня может быть?» не скрывая раздражения, воскликнула компаньонка. «Могу я пять минут пообщаться с родственницей без вашего сопровождения?» «Не можешь», — в один голос ответили мужчины. «Вдруг у этой подозрительной леди есть что сказать про тени добавил Беловолосый, будучи уверенным на все сто процентов, что именно артефакт является причиной назначенной Ашель-встречи. «А ты, глупая девчонка, скрываешь от нас то, что по договору обязана была сообщить. А если Эленор просто хочет попрощаться?» Продолжала стоять на своем изобретательнице, пытаясь быстро придумать, как избавиться от хвоста в виде двух драконов. Сказала бы она им раньше про записку и ее содержимое, они бы ее вообще никуда не отпустили. А так хоть до гостиницы дойти спокойно дали. И как только выследили, делать им больше нечего, что ли. Мало того, что сами так не кстати появились, так еще и карету с вещами, собранными в дорогу, пригнали. Мол, они уже готовы ехать, и ей тоже стоит поторопиться, пока господин следователь не передумал их отпускать. А он может, да. Ведь дело Пэм так и не раскрыли. Зато в разработке, помимо таинственного преступника, умеющего идеально заметать следы, появилась еще одна совершенно абсурдная версия. Будто тетя сама себе горло перерезала, предварительно нанеся ушибы и ссадины на другие части тела. И в связи с этим подозрения в подстрекательстве могли опять упасть на племянницу. Поэтому задерживаться в столице Лор-Литери ящеры не желали. Ашель тоже не жаждала тут оставаться, но у нее, в отличие от них, была назначена встреча, на которую требовалось явиться без свидетелей. А как теперь отделаться от этих самых свидетелей? Витяшка все рассчитала, уходя пораньше с поминального ужина, заказанного в ресторане. Сказала, что хочет забрать кое-какие заказы в лавке полезные вещи, а сама отправилась в хмельную ромашку, где остановилась родственница но не успела дойти до ворот гостиницы как рядом остановился дорожный экипаж из которого выскочил Кемир и бесцеремонно затащил девушку в салон вот теперь они сидели там втроем обсуждая кто пойдет к Элинор. по моему вы неплохо попрощались с ней на кладбище откинувшись на мягкую спинку сиденья сказал арет сразу и познакомились и попрощались идеальный вариант развития отношений с тем кого ни разу в жизни не видела что ей от тебе понадобилась малышка а зачем она заманивает тебя в это Мужчина кивнул за окно, за которым располагалась гостиница. «Заведение». Брызгливо выплюнул последнее слово он. «А может, она там скрывается?» — возразила Ашель, встав на защиту тети. «Даже так?» — подался вперед дракон, довольный тем, что девчонка клюнула на его удочку. «Значит, есть от кого, да?» «Я не это, именно это ты сказала. Заметь, не я, а ты!» — перебил ее блондин. «Раз там опасно, а мы обещали тебе защиту...» «Значит, идем все вместе!» — одобрительно кивнул Кемир и, посмотрев на сидящую рядом девушку, подал ей руку. «Птичка моя, раз уж мы заключили сделку, поделились друг с другом информацией, то твое время и возможности теперь принадлежат нам!» «Что-что?» — нехорошо так прищурилась Ашель. «Временно!» — тут же исправился Болотный и очаровательно ей улыбнулся. «Ах, временно!» — криво усмехнулась девушка, но развивать тему не стала. — Поймите же, наконец, я одна должна идти, — вздохнув, сказала она. — Одна и иди, — сдался песчаный, — а мы и сами по себе пойдем. Мало ли, что нас в этом, в этой гостинице интересует. Может, решили себе подружку на ночь заказать. Тут, говорят, это практикуется. Ашка окинула мужчину хмурым взглядом, но высказывать свое мнение по поводу его последней фразы не стало. То, что они не поведут ее под ручки к двери Эленор, уже плюс. И надо этим пользоваться, пока чешуйчатого братца опять не переклинило на чрезмерной опеке новоявленной компаньонки. Оставив в нанятой карете вещи, Ашель Эльдкарти засеменила к главному входу в здание. На расстоянии шагов в десять от нее туда же направились и драконы. Кучер посмотрел им вслед и презрительно хмыкнул. Хмельная ромашка недаром пользовалась дурной славой в городе. Вот и еще одни любители втроем поразвлечься. А с виду такие приличные господа. «Ты для отвода глаз заказывай комнату, а я пойду наверх за девчонкой», — тихо говорил блондин брюнету. Мало ли, что эта тетка малахольная придумала. Мне сразу ее вид не понравился. Такие синяки под глазами и дергающиеся уголок рта — первый признак неуравновешенного характера и истеричности. «Может, лучше я пойду?» «Не стоит, Ким, ты у нее пока в друзьях числишься, там и оставайся. Нам это еще пригодится». «А мне пара-тройка новых Ашкиных недовольств погоды не сделает». «Ты же обещал!» — зашипела изобретательница, когда ее практически нагнал Арет и остановилась наверху лестницы. «Не ходи за мной!» — топнула ногой она. Сапог поехал по чего то влажной ступени, и девушка, потеряв равновесие, чуть не полетела вниз. Однако мужчина легко преодолел разделявшие их расстояние и услужливо подхватил Ашель под руку, молча поставил ее на ноги, а затем обошел и направился дальше по коридору, бросив на ходу. «Больно надо мне ходить за тобой. Я просто присматриваюсь к интерьеру. Вдруг и правда решу тут задержаться на пару часов с какой-нибудь голубоглазой блондинкой или кореглазой брюнеткой, или...» «Избавь меня от перечисления своих пристрастий». Хмыкнула златоглазая шатенка и, развернувшись, пошла в противоположную дракону сторону. Туда, куда так настойчиво зазывала записка Эленор. В коридоре гостиницы было темно, сыро и пахло вовсе не ромашками, а плесенью. Брезгливо подобрав подол платья, девушка подошла к двери с покосившейся табличкой. Сверилась с номером записки, которую уничтожила только на словах, чтобы драконы не требовали ее им предъявить, и, немного поколебавшись, постучала. Открывать гости никто не спешил, А Шель постучала еще раз и еще. — Нет никого? — спросил блондин, неспешно подходя к ней. Он прислонился, было плечом к стене, но тут же брезгливо фыркнул и отошел, встряхнув с дорожного костюма несуществующую грязь. — Уже осмотрелся? — ответила вопросом на вопрос девушка. — Может, еще пойдешь погуляешь, а? Девочек на ночь себе поищешь, вдруг где завалялись. — Да я уже нашел, собственно, — окинув ее задумчивым взглядом, сказал мужчина. «Что?» — Ашка аж задохнулась от такой наглости. «Так целую ночь вместе в карете ехать!» — Расплылся в довольной улыбке блондин. «А ты, деточка, о чем подумала?» Отвечать этой ехидной заразе изобретательнице не стала. «Тетя Эленор!» — позвала она, снова стукнув по двери, на этот раз ногой. «Тетя! Это я, Ашель!» «Видишь, нет ее. Пойдем отсюда!» — предложил дракон. «Тетя, вам плохо?» — не сдавалась девушка. «Плохо. Угу. Целители из палаты психически больных не доглядели, когда она оттуда сбегала», — пробурчал ее спутник. «Открой дверь». Игнорируя его реплику, сказала Ашка. «С чего это?» — возмутился ящер. «Взлом карается законом, знаешь ли». «Когда взламывал мою комнату, об этом не думал?» «Так я за тебя волновался», — нисколько не смущаясь заявил Аред. «Вдруг ты заболела, и поэтому на стук не реагируешь». «Да неужели?» «Угу. Или, может, приворотного зелья себе вместо меня насыпала, да с пропорциями не рассчитала. «Чего?» Девушка уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Зелье? Приворотное? Я тебе?» Она невольно хихикнула, затем тряхнула волосами и, бросив на блондина оценивающий взгляд из-под длинной челки, уже спокойнее проговорила. «Ясно теперь, что ты в моем саквояже искал, ящер. Поверь мне на слово зря. Там только инструменты». «Ну и пара порошков, которые не имеют к любовным напиткам ни малейшего отношения». «Ну-ну», — покачал головой Эльд Мари. «Инструменты, значит? У тебя, небось, и в кармане пара отмычек лежит, а? Вот сама дверь взламывай». «И взломаю». Понимая, что помощи от этого наглого типа не дождется, Ашка приступила к делу. «Ты хоть за лестницей последи, чтобы меня не застукали тут», — пробурчала она, копаясь в замочной скважине. «Ох, чувствую я, Соленор, что-то случилось». «Я тоже чувствую», — согласно вздохнул мужчина. «Что лучше убраться отсюда прочь, пока мы не влезли в очередные неприятности. Вот это и чувствую». «А если я тебе не все сказала?» — решила сменить тактику Ашель. «Если в записке действительно речь шла о тени лисе?» «Тогда я сейчас выбью эту дверь, найду твою тетю, вытрясу из нее всю информацию об артефакте, о тебя...» На лице его появилась кровожадная ухмылка. «Тебя я! Хватит уже запугивать нашу компаньонку!» Оборвал его Кемир, который закончил таки с бумажной волокитой и, получив ключ от одной из комнат, нагнал своих спутников. «Всё!» — выдохнула девушка, когда замок тихо щелкнул, а дверь под давлением ее руки со скрипом отворилась. Из темной комнаты потянула смесью лимона с жасмином. Хороший запах, чистый, и такой неподходящий для этой гостиницы. «Эй, куда?» Возмутилась она, когда оба дракона, оттеснив изобретательницу в сторону, рванули в номер. Ашель вошла следом, и, споткнувшись обо что-то, едва не упала. А когда разглядела в полумраке помещение Арета, сидящего над телом Эленор, чуть не рухнула повторно. На этот раз от накатившей слабости какой-то безысходности накрывшей ее с головой. Снова труп и снова тетин. Пусть едва знакомая брюнетка и не была ей так близка, как покойная Пэм, но и эта женщина не заслужила своей смерти. Хотя, что Ашка знала о ней, кроме нескольких пугающего смысла слов на крошечном клочке бумаги и промелькнувшего на кладбище сочувствия. Песчаный дракон водил раскрытыми ладонями над грудной клеткой лежащей женщины, и от рук его исходило слабое свечение. «Ну как?» — спросил склонившийся рядом Кемир. толку. Перестав тратить силы на магию исцеления, отозвался блондин. Эта леди нам уже ничего не расскажет. У Ашель болезненно сжалось сердце. Женщина умерла, его... Их только и волнует информация, которую они теперь не смогут получить. Драконы. Холодные расчетливые твари. А ведь временами ей казалось, что и им не все человеческое чуждо. Наивное. Мрачные мысли вытеснили проснувшийся страх. Нащупав в кармане золотые часы на длинной цепочке, закрепленной на поясе, девушка крепче сжала их гладкий корпус. Именно на основе старых отцовских часов она и создала свое новое изобретение — ловушку для дракона. Задушена? — долетели до нее фразы приглушенного диалога. — Угу. Магические следы есть? — А мне почем знать, я же не на курсах следопытов обучался. — проворчал песчаный, отвечая болотному. «Одно могу сказать точно. Она мертва всего несколько минут, максимум десяток». «Значит, убийца, может быть, здесь?» Оба дракона резко поднялись и посмотрели на Ашель, который именно в этот момент показалось, что за спиной кто-то есть. Слишком ощутимым был тяжелый взгляд, прожигающий затылок. Вздрогнув, девушка обернулась, но кроме порыва ветра в пропахшем сыростью коридоре ничего не обнаружила. «Не отходи от нас». — сказал Эльт Магатто, в мгновение ока очутившись рядом с ней. — И больше никаких тайн, Аша, пока мы работаем вместе. Тебе ясно? Девушка кивнула, позволяя ему взять себя за руку. Сказал он это по расчету или нет? Какая разница? Главное, что она нужна ему живой, чтобы делать артефакты, а значит, он защитит ее от демона. — Что было в записке? — захлопнув дверь комнаты, спросил арет Он навис над изобретательницей мрачной тенью, и по виду этого мужчины было понятно, что вытрясать информацию за неимением Эленор он сейчас будет из ее скрытной племянницы. Демоны убивают тех, кто носит нашу фамилию. Прошептала она, решив не злить его еще больше. Уже трое погибли из тех, с кем я общалась лично. Приходи, если хочешь жить. Гостиница Хмельная Ромашка, десять. Э. И ты молчала! В один голос возмутились драконы. «Вы бы либо приняли это за бред сумасшедший и не отпустили меня сюда, либо сочли встречу опасной и опять же не отпустили меня к Элинор». Неожиданно зло огрызнулась девушка. «А я хотела пойти. Пошла. И опоздала. А все потому, что некие господа слишком долго спорили в карете о том, кто кому и что должен. И как теперь быть?» Снова скисла она. «Вызывать стражей порядка? Даже не думай». «Римус и компания с удовольствием посадят нас под домашний арест в вашем проклятом захолустье еще на неделю. Это как минимум. А то могут и все нераскрытые дела на нас, как на козлов отпущение, повесить. Я на подобное не подписывался. Хватит с меня оплаты неустойки за разгромленный ресторан. А за покойников, да еще и знатных, сдерут штраф сто раз больше. Что думаешь, Ким?» «То же самое», — согласно кивнул тот. «Значит, исчезаем из города прямо сейчас». «Экипаж ждет», — проговорил брюнет. «К демонам экипаж!» — помянул выходцев из Ада Блондин и тут же скривился, вспомнив текст пресловутой записки. «Вы двое дайте слово, что не будете болтать о том, что увидите». Потребовал он у компаньонов и, получив от них утвердительные ответы, сказал. «Уходим из этой комнаты. Эленор забираем с собой. Если мне не изменяет память, у нас есть около часа, прежде чем труп окончательно станет бесполезным». «Это как?» — не понял Кемир. «А сейчас он в каком качестве полезен?» в качестве осведомителя. «Покойники не умеют говорить», — возразила Ашка. «Свежие умеют в опытных руках», — пробормотал арет доставая из-за пазухи белую скрижаль с красным рисунком. «Подними тело убитой Ким и приготовься к купанию». Усмехнувшись, предупредил дракон, потом приказал девушке взять его под руку, сам схватил за предплечье болотного собрата и в нужном месте, коснувшись нарисованного треугольника на поверхности одного из любимых артефактов, толкнул компаньона в полупрозрачную воронку открывающегося портала. В то же время в одном из богатых районов столицы Тиккитери В темной арке роскошного особняка страстно целовались двое. По крайней мере, так казалось со стороны. Впрочем, толком разглядеть парочку, застывшую в объятиях друг друга возле каменной стены, никто не мог, ибо, во-первых, была ночь, а, во-вторых, разглядывать-то их особо было некому. Погруженный в тень безлюдный двор и тишина. Холодная, зимняя. Девушка, отстранившись от своего кавалера, чуть отступила и, облизнув окровавленные губы, слегка придержала сползающего вниз парня. Дорого одетый, красивый, с блаженной улыбкой на бледном лице и туманной пеленой в закрывающихся глазах. Он получил свою порцию удовольствия, как, впрочем, и она. На шее ее очаровательного ужина прямо над воротом распахнутой шубы наливался темный синяк. А идея хлебнуть свежачка была удачной. Довольно мурлыкнула себе под нос Иридия и, склонившись, сунула в карман кормильца пару монет компенсации, затем полюбовалась выражением безмятежности на его аристократичном лице, после чего похлопала парня по щекам и сказала «Эй, красавчик, очнись! Кровь обновлять полезно, а вот валяться на холодной земле нет». Убедившись, что изрядно подвыпивший молоденький маг, подцепленный ею прямо на улице, приходит в себя, Эмпира поцеловала его на прощание в губы и скрылась в тени. Живая человеческая кровь, в отличие от крови животных, которую девушка покупала бутылками у мясников, довольно быстро снимала каменную корку с пораженных неподвижностью пальцев левой руки. Проклятие тени лиса, отпустившее иридию после уничтожения камня, снова досаждало своей носительнице в самые неподходящие моменты. Кровь людей оказалась единственным лекарством, которое хоть и не полностью излечивало, но временно приостанавливало болезнь однако рано или поздно это лекарство перестанет действовать а значит империи было жизненно необходимо найти новые снадобье от проявления побочных эффектов артефакта чуть позже напротив ворот гостиница хмельная ромашка кори эль уже порядком замерзла а золотцы и его компаньоны все не возвращались к карете что можно делать столько времени в этой захудалой гостинице она не знала крыс они там травят что ли Или тараканов для Ашкиных экспериментов отлавливают? Про то, что в подобном заведении хорошо развит и другой вид досуга, девушка даже мысли не допускала. Ее золотой дракончик хоть и бабник, но чистоплотный. Так что подобного сорта гостиницы явно не для него. Экипаж, за которым эльфийка наблюдала уже битый час, рассчитывая преподнести сюрприз любимому, тронулся с места. Выдохнув струйку пара в морозный воздух, блондинка вынырнула из-за угла дома, за которым пряталась, и начала озябшими руками плести чары, временно обездвиживающие предметы. Широкие шипастые колеса застыли как вкопанные, введя в недоумение как кучера, так и его ездового зорзара, похожего на большого черного пса с тремя крысиными головами и длинным беличьим хвостом. Оранжевые глаза духа на двух физиономиях удивленно моргнули, на третьей благополучно закрылись, ибо средняя голова решила воспользоваться случаем и отдохнуть перед дальней дорогой. Не сообразивши, что произошло, возница стянул с головы шапку и закурив, задумчиво почесал затылок. Именно в этот момент к нему и подошла очаровательная леди в розовом манто, которая тут же поинтересовалась, куда, собственно, он держит путь с вещами ее жениха, но без него самого. После недолгих выяснений и поисков исчезнувших пассажиров в недрах хмельной ромашки, кучер получил в свое распоряжение увесистый мешочек с монетами, которые покрывали и расходы на дорогу, и, возможный штраф за увезенные вещи в том случае, если эльфийка все же не окажется невестой беловолосого заказчика. А спустя пару минут экипаж, снова обретя подвижность, последовал заданным ранее курсом, лишь ненадолго остановившись у гостиницы уютный кров, чтобы забрать вещи щедрой госпожи. Карделия, устроив тусику-лежанку в специальной дорожной корзинке с подушечками, положила ее на соседнее сиденье рядом с с саквояжем, затем выудила из сумочки бледно-розовый блокнот и погрузилась в стихосложение. Дорога была не близкой, а она давно собиралась посвятить своему золотцу поэму или на худой конец песню.